Глава 54. Хейзен стоял перед группой собравшихся для проведения операции полицейских, думая, что сказать им напоследок. Впрочем, они и сами всё знают. Подобралась хорошая команда опытных людей, способных действовать по согласованному заранее плану. У Макфилдси нет шансов улезнуть от них. И только одно беспокоило шерифа Почему-то до сих пор с птицефабрики не вернулся его помощник, Тед Франклин. И радиопериальщикова тоже не отвечал. Конечно, Хейзен хотел было оставить офис на помощника, но ждать больше он не мог. Эдсин Синкрик хорошо охранялся, а на улице города все было спокойно. К тому же Тед и сам знает, что нужно сделать в такой ситуации. Пакфилдси может улизнуть под покровом ночи. А где служебные собаки? — спросил он. «Их приведут прямо к пещерам Крауса», — ответил шериф Ларсон. «Мы встретимся перед входом». «Надеюсь, что теперь это будут настоящие служебные псы, а не те шавки, что были в прошлый раз. Ты попросил доставить сюда тех самых испанских собак, которых так давно тренировали, в доджи? Как там называют?» «Пресса Канариус», — ответил Ларсон. «Правда, их обучение еще не решилось, но я настоял, чтобы для операции выделили именно их». Хорошо, это мне уже чертели эти глупые дворняшки. А кто будет с ними в качестве собаковода? Лефти Уикс. Тот же самый, что и в прошлый раз. Говорят, лучше его сейчас никого нет. Хейзи недовольно морщился. Потом он вынул сигарету, нервно закурил ее и обвел взглядом членов команды. Ну что ж, парни. Вы все знаете правила, поэтому я буду краток. Первым в пещеру войдут собаки. За ними собаковод, потом мы с Расковичем, он сказал, с сигаретой начальника охраны из Канзасского университета, а за нами все остальные. Раскович кивнул и, осознавая важность момента, стиснул зубы. Раскович, вы умеете пользоваться 12-зарядным пистолетом? Да, сэр. В таком случае я выделю вам пушку. Значит, за нами пойдут Коул, Браст, Шрифт, Ларсен. Расквич взглянул на вооруженных зубов полицейских, облеченных в специальные черные швуровые костюмы, после посмотрел на угрюмого Ларсона. «Тебя устроит такой расклад, Хэнк?» Тот кивнул. Хейзен пригласил его для участия в этой операции, чтобы придать ей больше веса и не обострять отношения с коллегой из соседнего города. «Конечно, Хэнк не в восторге от этой затеи и вовсе не стремится лезть в пещеру, но отказаться при всех он не мог». К тому же Хейзен относился к нему с должным почтением и намекал на то, что это их совместная операция, значит, часть пирога достанется ему. «Схема операции очень проста», — продолжал меж тем Хейзен. «Мы входим в пещеру и тщательно обыскиваем его. Вы все вооружены, но используйте оружие только в том случае, если что-то будет угрожать вашей жизни. Надеюсь, вы хорошо опланировали это». Все кивнули. «Мы должны арестовать этого человека» и доставить в полицейский участок живым и невредимым. Все элементарно. Мы находим его, обезоруживаем, надеваем наручники и выводим на поверхность. Но делаем это осторожно. Он наш главный и единственный трофей. Если он начнет паниковать и палить из оружия, мы все спрячемся, дадим возможность поработать нашим служебным собакам. А «Эти собачки, как я знаю, выполняют свою задачу даже в том случае, если получат по пуле». Все снова закивали. И «Если кто-нибудь из вас мечтает стать героем, забудьте про это. Никакой самодеятельности. Мы работаем как ко одна команда. Если кто-то будет высовываться, я его сам арестую». Хейзен пристально посмотрел каждому в глаза. Наибольшие опасения вызвал у него Раскович, Но пока он сохраняет спокойствие и хладнокровие, а в пещере за ним придется присмотреть. На что только не пойдешь, чтобы добиться расположения университета и закрепить свое право на проведение эксперимента. Так, Шерт и Уиллин будут находиться у входа в пещеру, поскольку мы не знакомы с ее внутренним расположением. А если Макфилд Сик каким-то образом вырвется от нас, ваша задача любой ценой задержать его на выходе. «Вы, Рейнбек, пойдете с нами, придявите Уинифред Краус ордер на обыск в пещере, потом будете сидеть в ее доме и пить чай до нашего возвращения. Приготовьтесь оказать помощь Шарту Уильямсу, если в этом появится необходимость». На лице Рейнбека не дрогнул ни один мускул. «Я знаю, Рейнбек, что это неприятная миссия, но старуху Краус очень расстроит наше неожиданное вторжение, так что придется вам успокаивать ее. Нам не нужны сердечные приступы и все прочее». Рейнбек снова кинул. «Помните все», — продолжал Хайзен, — «что у нас не будет связи с внешним миром. Более того, у нас не будет связи в самой пещере, поэтому следите друг за другом, чтобы не потеряться. Все ясно». Он обвел всех пристальным взглядом и убедился, что они поняли его. «Ну, ладно. В таком случае Коул сейчас объяснит, как следует обращаться с приборами ночного видения». Вперед вышел Высокий статный полицейский с невозмутимым выражением лица. Хейзен же не в первый раз подумал, почему столичные полицейские, такие мускулистые, никогда не обрастают жиром, как провинциальные. «В пещере будет абсолютно темно», — начал Хейзен со знанием дела. «Поэтому нам придется пользоваться приборами инфракрасного излучения. Эти приборы работают точно так же, как простые карманные фонари». На передней части шлема прикрепляется лампа, с ее помощью осуществляется ночное видение. А вот здесь находится переключатель. Когда он в таком состоянии, лампа горит в обычном режиме. Но как вы ее переключите, она станет незаметной, а вы увидите все вокруг в красноватом освещении. Понятно? Все кинули. Главное достоинство этого прибора в том, что в условиях темноты мы с вами не станем хорошей мишенью для преступника как обычно бывает при стандартном освещении. Преступник нас не увидит и не узнает, сколько нас и где мы находимся в тот или иной момент. — А у вас нет карты и какой-нибудь схемы этой пещеры? — спросил Раскович. — Хороший вопрос, — сказал Хейзен, — но, к сожалению, ничего подобного у нас нет. Почти по всей территории этой пещеры проходят деревянные перилы, так что советую держаться за них. Правда, позади туристической зоны есть еще несколько пещер, где, вероятно, и скрывается преступник. Но там нужно быть еще более осторожным. Это же не всемирно известные пещеры в Карлосбаде, как вы понимаете. Советую всем держаться вместе и следить друг за другом. Тогда все будет в порядке. Хейзен подошел к ружейному шкафу, вынул огромный револьвер, зарядил его и протянул Расковичу. «Вы проверили свое оружие?» «Все?» Полицейские оживились и защелкали затворами. Хейзен тоже придирчиво осмотрел свою амуницию и остался доволен. Все было на месте. Револьвер, наручники, резиновая дубинка, баллон со следозащимым газом, запасные обоймы с патронами. Он глубоко вздохнул и поднял руки. В этот момент свет в помещении замигал, и потом вовсе погас. В темноте послышалось недовольное ворчание. Хейзен... Выглянул в окно. Весь город был погружен во мрак. Но этого ничуть не удивило. Во время сильного урагана ищин такое бывает. — Это не повлияет на ход нашей операции! — громко объявил он. — Пошли, парни! — Хейзен открыл дверь, и полицейские вышли на погруженную во мрак улицу.